Глава одиннадцатая. Спустившись в кафе завтракать в восемь утра, Самбуров в очередной раз испытал легкую отрепь. А надо бы привыкать. Эта женщина постоянно его удивляла. Кира сидела за столиком, накрытым белой скатертью, и с невозмутимым видом намазывала теплый круассан толстым слоем масла. Перед ней стояла тарелка с яичницей и чашка кофе. Выглядела она великолепно в трикотажном голубом брючном костюме и белых кроссовках, с волосами заколотыми на затылке. Ни один самый опытный сыщик, глядя на нее, не догадается, что весь вчерашний вечер она лопала алкоголь, бегала под дождем в шелковом платье, потерпела неудачу в соблазнении и легла спать за полночь. И где она взяла другие вещи? Он лично принес ее в отель, облаченную только в платье. «Доброе утро! Круассаны великолепны, кофе мерзкое пойло». — проговорила она совершенно невозмутимо. — Ты уже успела купить одежду? — отозвался Самбуров. — Доброе утро. — Взяла сумку из машины, — улыбнулась Кира. — В Майкоп я ехала в трезвом уме и включенном сознании. Открытое вечернее платье несколько не соответствует сезону. Самбуров кивнул. Он заказал такой же завтрак, как у Киры. Только кофе попросил заменить на чай. — Как ты вообще оказалась в Адыгее? И как вышла на Вырупаева? Григорий умолчал, что с утра уже разбудил Аню и выяснил, это не она ей подсказала. Вычислила по соцсети Ольги Агафоновой. Девушка с аппетитом жевала круассан. Почему муж кинулся искать только в понедельник? Думал, что она у подруги. Почему подруга не кинулась искать вообще? Потому что и не ждала Ольгу в гости. А где может быть женщина, у которой муж живет компьютерными играми? Верно, скорее всего, с любовником. В ее ленте много фотографий из этого ресторана. Практически один и тот же ракурс. Даже столик безошибочно можно угадать. Но я и решила прокатиться, взглянуть на лавеласа, послушать, что расскажет. — А как ты определила, что это он? — Самбуров нахмурился. Он, как совраска, колесил по Адыгее целый день, хрипя, сопя и с языком на плече. — Допросил ораву народу, перемазался в грязи, попал под дождь. А она подумала за чашечкой чая и решила прокатиться в ресторан. Кожаные штаны, рубашка, расстегнутая на одну лишнюю пуговицу, вылизанная внешность, мускусный парфюм и куча фаллических символов. На нем же написано «дамский угодник», «ловелас», «табличка на лбу». «Поэтому ты в таком платье и брюликах», — уточнил подполковник. «Но этот малый клюнет только на одинокую, оголодавшую по мужскому вниманию и богатенькую дамочку». «Я не очень подхожу по возрасту», пришлось компенсировать выставленным на обозрение достатком. «Мимо такого», — Кира кокетливо провела по шейке, где вчера висела россыпь камней изящными пальчиками, — «он бы не прошел». Самбуров жадно сглотнул и отвел взгляд от ее рук шеи. «Надо будет потом поинтересоваться, откуда у нее подобное ожерелье. Мысль, что кто-то мог подарить ей безумно дорогой подарок, почему-то покоробила его». «Кстати, я в соцсетях четырех его клиенток нашла, и это только за последние полгода. Не исключено, что нескольких одновременно ведет». Кира тщательно проживала кусочек яичницы и позвала официантку. «У вас есть бульон?» — спросила она, и когда та покачала головой, попросила. «Тогда свежевыжатый сок. Яблочный». Девушка ушла, а Кира снова повернулась к Самбурову. «Что за дурацкие мифы, что шампанское — это праздник и романтика в пузырьках?» «Теперь от этой шипучки голова трещит. Ты же вроде просека пила». «Это второе, а первая бутылка какая-то помойка была. Нормального шампанского, изготовленного классическим методом, изображенного в бутылке, у них вообще нет». Кира с философским видом пожала плечами и принялась за остатки яичницы. «А мне сообщить, досуг было?» Строго, но спокойно поинтересовался подполковник. «Просто позвонить и сказать, что обнаружила любовника, а не изображать из себя крутого следователя». «Крутого?» — скуксилась Кира. «Вряд ли. Вот эмоционально устойчивого?» «Да». «Ты могла попасть прямо в руки к убийце». «Это вырупаев убийца, что ли?» «Он таракана тапочком пришибить не способен. Стошнит от отвращения. Женщину он только по заднице шлепнуть способен. А перчатки боксерские лишь на фотосессии примерял». — хихикнула Кира. — А потом у меня есть оружие. «Серьезно — Серьезно? — насторожился Григорий. Он не сомневался, что в стране, где оружие запрещено, оно отнюдь не диковинка. Но чтобы им пользовалась Кира, это маловероятно. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, она боится любого огнестрельного. — Угу, электрошокер. — самым серьезным видом поделилась Кира, вожделенно взглянув на яблочный сок. — Самбуров заржал. «Тебя лупили током по яйцам?» — не меняясь в лице, уточнила девушка. «Нет, Бог миловал!» — Самбуров хохотал, не в силах остановиться. «Попробуй, рекомендую. Хороший опыт. Очень способствует уравновешиванию агрессии». Отпив из стакана, Кира облизалась, словно кошка. Самбуров откровенно любовался ею. Она его восхищала, умна, цинична и непосредственно, как ребенок. Он уже жалел, что вчера предпочел пошутить и выпроводил ее из номера. Еще вчера пожалел. Много раз. «Сейчас надо соцсеть прикреплять к делу», — заметил он. «Ну, иногда это источник ценной информации, согласна», — кивнула девушка. «Но часто сплошная показуха и фабрика тщеславия». Григорий доел свой завтрак и ждал, когда Кира допьет сок. Он прикидывал, помнит ли она о вчерашней своей неудаче в его номере. Во всяком случае, виду девушка не подавала, пользуясь алкогольным опьянением накануне словно ширмой. «Я так понимаю, у нас изменились вводные? Ольгу Агафонову вообще искали не там, где следовало?» Без особого любопытства уточнила она. «Да, подруга этот кобель направили следствие совсем по другому пути. А сейчас уже прошло два месяца. Не знаю, что удастся отыскать. У людей короткая память». Самбуров кое-как отвел взгляд от девушки и вернулся к разговору. Ольгу следовало искать на отрезке пути к отелю. Она пропала между Краснодаром и видным А полиция искала в направлении, где находится дом Елизаветы Савушкиной, в сторону Белореченска, совсем в другой стороне. Неудивительно, что никто ее не запомнил, никто не видел. «Ее там не было», — хмыкнула Кира. Она поднялась из-за стола, положила салфетку на край. «Тебе хватит полчаса на сборы? Я довезу тебя до твоего байка». Самбуров кивнул. «Хорошо. Через полчаса в холле». Кира проводила Григория подозрительным взглядом. Тот пружинисто шел к своему Харлею. «Хорошо, товарищ подполковник, сам начал», — подумала она. Кира готовилась к потоку шуточек и подколок. Но Самбуров ни видом и ни словом не намекнул, что вчера вечером она, как развратная кошка, вертела перед ним задом. Чем, надо заметить, удивил вчера он намеренно создал двусмысленную пикантную ситуацию чтобы посмотреть как она себя поведет и она повела чудненько 10 в его пользу сам начал она хищно прищурила глаза и выпятила губы